Глава третья. Габриэль. Я всегда буду помнить то лето. Мы отдыхали в кемпинге. Его название «Водяная мельница» особых удобств не предвещало. По правде сказать, и стоил он недорого. Нам выдали маленькую оранжево-голубую палатку. Ее установка далась нелегко. Когда мы собирались уезжать, Лили сказала, «Почему мы не купим новую? Она будет нашей и прослужит много лет». Отдых в кемпинге ей нравился больше всего. Я ответила. Нет-нет, если уж нам повезло, и кто-то может просто дать ее на прокат. И вообще, я все детство ходила в походы Лили. Я знаю, что делать, я помню. Но я забыла, как все было тогда. Отец раздавал указания, мама обливалась потом, я держала центральную стойку, а они продолжали спорить. В результате мы с родителями больше никогда не ездили отдыхать вместе а я так и не стала экспертом по стойкам и колышкам. Я очень хорошо помню то лето с Лили. В тот год она научилась плавать. Целую неделю она купалась со специальным поясом для плавания. Каждый день я снимала с него по одному поплавку, а она не понимала, что я делала. И вообще, они казались ей бесполезными и неудобными. Но в последний день она все никак не могла решиться войти в воду, стояла на скале и боялась прыгнуть, хотя там было не очень высоко, а может и очень. Ребенку вполне могло так показаться. В общем, она закричала, «Мамочка, мне страшно!» А я ответила, «Давай, доверься мне!» И она прыгнула в поясе, но без поплавков, и поплыла. Она подплыла, повисла у меня на шее, обхватив ногами за талию, не дать не взять куала, и сказала, «Ты это видела? Мам, ты видела? Я сама!» Она становилась большой, и я гордилась ею, всем, что она делает. А она продолжала твердить «я сама». Лили. Мне нравилось отдыхать в кемпингах. Я чувствовала себя Робинзоном Крузо. Четыре колышка, веревка, дрова. И у нас было где спать и готовить еду. Это была чудесная жизнь. Мы с мамой прекрасно справлялись. Нас было двое, и мы были счастливы. Я помогала ей устанавливать палатку, держала центральную стойку, пока она возилась с боковыми. Я натягивала брезент, А она забивала колышки. Это была свобода. Дни напролёт мы плавали и ныряли. И в дождь, и в солнце. Я прыгала со скалы, забираясь все выше, погружаясь все глубже. Мама всегда была рядом, готовая поймать меня. Но это были мои личные подвиги. Я совершала их сама. Одна. Кажется, я вообще ничего не боялась. Кстати, моим первым словом было «сама». Мне не исполнилось и двух лет, а я уже без посторонней помощи ела маленькой ложкой. Мне показали только, как провести ею по краю стаканчика, чтобы лишний йогурт не капал на стол. Кое-что получалось само собой. Например, отправлять ложку в рот или держать книгу. Мне не понадобилось этому учиться. Но были и такие навыки, которые пришлось отрабатывать тайком. Габриэль, не знаю, почему моя дочь всегда была такой скрытной. Занималась чем-то в уголке в своей комнате, за закрытой дверью. Ничем особенным. Но она всегда окружала свои дела тайной. Я никогда не знала, чем именно она занята. Лили, думаю, в нашей семье просто не принято показывать, что у тебя что-то не получается, что ты не справляешься, в чем то сомневаешься, чего-то не знаешь. Поэтому приходится притворяться. Притворяться сильной. Мы никогда не просим о помощи. Справляемся как мужем, сами, особенно мама. Не знаю, почему она такая, почему и я тоже так поступаю. Может быть, я не хотела разочаровывать маму, не хотела показаться несовершенной, не способной преуспеть? Ей так тяжело было все предусмотреть, так что лишних хлопот я и доставлять не хотела. Я не имела права на вопросы, только на ответы. У меня не должно было быть проблем только решения. Не проси о помощи, а предлагай ее. Такова была моя роль. Так у нас повелось. Поэтому я улыбалась и усиленно делала вид, что все в порядке. И довольно долго это срабатывало. В нашем дуэте пессимисткой всегда была мама, а значит, я должна была оставаться неисправимой оптимисткой».